Виктория с благодарностью посмотрела на полицейского. «Итак ты перепечатывала главу», — возобновила разговор Уиллоу. «А она что же в это время наблюдала за тобой?» «Совершенно верно. В спальне?» — удивился Том. «Конечно, нет, с какой стати. Я никогда не была в ее спальне. Мы сидели в секретарской, в подвале. Там находится пишущая машинка». «В котором часу ты печатала?» — спросила Уиллоу, взглядом намекая тому, чтобы он перестал задавать неуместный вопрос. Это было после ужина, часов около десяти. Она позвонила на работу и попросила срочно приехать. Мне было совсем не до нее, я разозлилась и сказала, что буду не раньше половины десятого, и что ей придется оплатить мне такси до дома. «И она согласилась?» — спросил Том. Уиллоу опять многозначительно взглянула на него. Без звука. Глория дала мне 30 фунтов. Я вернулась домой около полуночи. «Значит, вы работали длительное время», — заметила Уиллоу. «Да. Я не профессиональная машинистка, и перепечатка заняла уйму времени. А Глория взяла чистый экземпляр и все испестрила новыми поправками. — Боже, как это должно быть обидно! И ты не возмутилась? — Уиллоу постаралась изобразить сострадание. — Возмутилась, конечно, ведь на смарку пошел весь мой труд, и я сказала ей об этом. — Она хотя бы извинилась? — спросил Том. — Вы шутите. Глория издевательски сказала, что сочувствует мне, ибо мой характер... так же непривлекателен, как и моя внешность. Она заявила, что надеется на мое благоразумие. Если я не буду любезна, то Н не раздумывая, выгонит меня. А это вроде волчьего билета, отнимающего надежду получить хорошее место. Том недоверчиво рассмеялся. «Перестаньте», — сказал он. «Нормальные люди не говорят ничего подобного». «Говорят, это еще не самое худшее из того...» что я от нее слышала. Иногда она говорила нечто уму непостижимое. Уиллоу помолчала и думала, как заставить Вики признаться. Заметив, что Том и Вики смотрят на нее, она, не колеблясь, спросила. И именно тогда у Глории случился удар. Том заволновался, услышав вопрос Уиллоу. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, ответила Вики. У нее не было никакого удара. Она умерла от инфаркта 24 часа спустя. Перестань изворачиваться, Виктория. Ну, конечно, у нее был типичный сердечный приступ, затрудненное дыхание, бледность, потери речи и, возможно, сознание. И тогда ты. Воткнула в нее шляпную булавку. Уиллоу увидела, как Том поднялся и встал за спиной молчавшей Виктории. — Ты ведь ухаживала за своими родителями, и у кого-то из них бывали похожие приступы, — продолжала Уиллоу и потянулась вперед, чтобы подхватить сумку, стоящую у ног Виктории. Поэтому ты и знала, что произошло с Глорией. Когда она потеряла сознание, ты решила использовать этот шанс и отомстить за все страдания и унижения, причиненные тебе Глорией, и нанесла смертельный укол. Уиллоу раскрыла потрепанную черную кожаную сумку, Отложив в сторону корешок чековой книжки, рецепты и бумажные носовые платки, она нашла звуковую сигнализацию с красным пластмассовым колпачком и на самом дне десятидюймовую стальную шляпную булавку с искусно украшенной драгоценными камнями головкой. Вот этим. Виктория сидела неподвижно, лицо ее сделалось серым, а глаза остановились. Том выразительно посмотрел на Уиллоу и протянул руку. Она отдала ему булавку и вернулась к своему столу. «Разве не так все было?» — резко спросила Уиллоу. Виктория очнулась, посмотрела на нее и покачала головой.